Глава 6. Театральная интрига. Милиса нисколько не боялась показаться навязчивой. Она ставила себе цель и двигалась к ней. Сразу после обеда тет-а-тет, -тет, прошедшего прямо скажем, так себе, государь был весь в своих мыслях и на разговорчивую компаньоншу особого внимания не обращал. Копчёный лосось был и то дружелюбнее. Милиса напросилась на премьеру спектакля, понедельник начинается в субботу. Вообще-то работы у нее было так много, что времени на светские развлечения совсем не оставалось. Да и к театру Мелисса была вполне равнодушна. Но за обедом из императора удалось вытянуть, что он не мыслит своей жизни без Мельпомена талии После легкого замешательства Мелисса смутно припомнила, что вроде бы так звали древнегреческих мус трагедии и комедии. Что ж, неудивительно, ведь пропавшая супруга Николаса была актрисой и хорошей, признавала Мелисса. Фильмы с участием Василисы Прекрасной, разумеется, это был псевдоним, в мире искусства с непритязательной фамилией Горшкова далеко не уедешь. За эти годы стали классикой. Так что если Мелисса хотела привлечь внимание самого могущественного мужчины на земле, стоило немного напрячься и усилием воли приподнять уровень своей культурности. Втайне она предвкушала, как Николас, грустя в одинокой роскоши императорской ложи, случайно наведет бинокль на портер, а там... там она. милиса тщательно продумала свой образ на вечер. Красное шелковое платье с драпировкой в районе декольте, небрежное но требующая много труда, укладка, бриллианты в ушах и на запястье, бриллиантовая же накладка на перстне-разумнике. Итак, весь первый акт Николас будет рассматривать Мелиссу в бинокль, а в антракте пригласит к себе в ложу. И тогда на следующее утро все мировые средства массовой информации выйдут под заголовками, вроде «Его императорское величество плюс Мелисса Майер равняется» вопросительный знак «красивые и влиятельные», «невероятный вираж российской власти», «высочайшее свидание» или «деловая встреча в театре». «Майн год, ангел головастиков с ума сойдет. Звонок от продюсеров всемогущего гарантирован». Мелисса и сама не знала, чего больше в ее страстном желании влюбить в себя императора. Тщеславия или искренних чувств к Николасу. Относилась бы она к нему так же, если бы Николас был, скажем, простым инженером русско-балтийского завода. Не исключено. Его непоколебимая сдержанность заводила милису привыкшую к мужскому обожанию. Но статус императора всероссийского возносил Николаса на совершенно другой уровень – первый после Бога. Католичка Майер не могла себе позволить его упустить. Вечер в Александринском театре должен был стать судьбоносным. Но до вечера еще следовало дожить. После обеда Мелисси предстояла встреча с министром народного просвещения. Нужно было как-то решать проблему со Смольным институтом благородных девиц. проблема проблемы проблемы вся ее работа состояла в решении неиссякаемых проблем иногда она казалась себе маленьким испуганным бобром с черной блестящей шорсткой которого выкинули посреди неогарского водопада и приказали строить запруду милиса карловна мое почтение поприветствовал главу правительства министр просвещения Ефимий петрович ширинский тяжело отдуваясь и оседая в стертое бархатное кресло вытащенная по случаю хорошей погоды на крышу Зимнего. Уф, высоковато вы забрались. Плоскую кровлю на дворце соорудили еще во времена правления Константина Алексеевича. Это была одна из новаторских дизайнерских идей императора. Трехметровые медные Аполлоны и Дианы, дежурящие на карнизе Зимнего с факелами в руках, охраняли километры солнечных батарей. Здесь же невидимые с уровня земли стояли плоские и широкие корыта с полимерным покрытием для дождевой воды, которая затем автоматически подавалась в дворцовый водопровод. Умный особняк умел экономить деньги в любую погоду. В солнечную накапливал бесплатное электричество, в ливень бесплатную воду. На западной стороне крыши располагалась уютная открытая терраса, где Мелисса хорошую погоду такую как сегодня проводила совещание любуясь солнцем медленно растворяющимся в финском заливе ничего ефимий петрович терпите милиса заправила за ухо растрепанные весенним ветром волосы вам мой друг не вредно лишний раз пробежаться по ступенькам глядишь и повысите в крови уровень гормона счастья серотонин кажется так он называется вы же министр просвещения должны знать никак нет милиса карловна «Не имею чести знать. Если вы изволите вспомнить, я раньше был учителем математики, а не естествознания». Вытер платком широкий лоб Ефимий Петрович. Затем снял круглые очочки, казавшиеся игрушечными на его большом лице, и обстоятельно протер их тем же платком. «Тоже мне министр просвещения», — подумала Мелисса. «Неужели не может сходить на бесплатную лазерную коррекцию зрения? В самых глухих деревнях эти аппараты есть». — Ладно, господин Архимед, — покровительственно сказала Мелисса и открыла толстую папку с документами. — А решите-ка вы тогда такую задачку. Дано один институт благородных девиц и десять тысяч мамаш, желающих пристроить своих сыночков в этот институт. Найти способ удовлетворить этих мамаш и не нарушить при этом устав института, запрещающий принимать мальчиков. — Ну, с проверим, как вы выполнили свое домашнее задание, Архимед Петрович. продолжать и дальше отмалчиваться нам с вами не удастся пресса рвет и мечет ефимий петрович вздохнул еще тяжелее чем после подъема на крышу круглые очочки вновь подверглись старательному протиранию. вероятно они служили ему чем-то вроде успокоительных четок осенила милису задачка милисы карловной правда перед нами трудная сомневаюсь что сам архимед даже залезен в самую расслабляющую ванну Вряд ли с ней справился бы. Слишком много интересов затронуто. Мне ведь пишут, и мамочки смолянок очень много пишут. Очень недовольны перспективой заселения молодых парней в Смольной. Ширинский пристроил отчёчки обратно на переносицу и пожал толстыми плечами. С другой стороны, мама мальчиков готовит исковое заявление в суд. Мне показали черновик. Секундочку. Он вывел голограмму из перстня. Вот, в отношении наших сыновей Смольный институт проявляет дискриминацию по половому признаку и ограничивает их доступ к изящному образованию, совмещенному с приятным времяпрепровождением. Начальница Смольного проявляет необъяснимую стервозность. Наши сыновья имеют полное право стать смолянами и так же, как и нынешние воспитанницы, танцевать, музицировать, изучать живопись, геральдику – три иностранных языка и правила светского обхождения и учтивости. «Не слишком-то учтиво ведут себя эти мамаши», – заметила милиса «Им самим не помешает записаться в Смольный на урок хороших манер». «Будучи математиком, милиса Карловна, я вижу два варианта решения проблемы. И, откровенно говоря, оба они мне не нравятся». «Давайте, Ефимий Петрович, жгите», – милостиво позволила Мелисса. с интересом глядя на мрачного министра. Вариант номер один. Открыть двери легендарного института благородных девиц для лиц мужского пола. Орущие, как вы изволили их назвать, мамаши, успокоятся. Но, по моему личному мнению, по мнению отца взрослой дочери, это примерно то же самое, что запустить лис в курятник. Да и начальница Смольного заявила, что если мы только тронем устав Она первым же самолетом улетит в Сорбонну, куда ее давно зовут. Терять такого руководителя мы не можем. Так, от первого варианта вы меня уже отговорили, кивнула Мелисса. Давайте второй. Второй противоположный. Двери Смольного не открывать. Тогда социальный взрыв. Эти женщины ради своих мальчиков способны на многое. Как минимум на долгую судебную тяжбу, которая не прибавит нам популярности. «Конечно, вездесущий всемогущий подольет масло в огонь. Вероятно, вам придется показательно отправить меня в отставку и, возможно, в конце концов, все-таки пустить парней к девицам. Так что все жертвы будут напрасны». «Да уж, мой милый, ну вы тут нарисовали апокалипсис». Мелисса встряхнула головой, отгоняя страшное видение краха системы народного просвещения в Российской империи. «Босх отдыхает». Премьер-министр в раздумьях встала с бархатного кресла и подошла к парапету крыши. Слева, словно второе светило, сиял громадный купол Исаакиевского собора. Послушайте, Ефимий Петрович, а если пойти совсем другим путем? Отбросим ваши убогие варианты. Может, вернем богослужения в программу Смольного? А что? Снова введем молитвы, и исповеди, пригласим священника, как при императрице Марии Федоровне. Патриарх Доброжир будет счастлив. А мамаши сами не захотят отправлять в такое устаревшее религиозное заведение своих драгоценных сыночков. «Оригинальное решение, Мелисса Карловна», — признал министр, поправляя очочки «Но это будет противоречить указу его императорского величества Алексея Николаевича об отмене обязательного православия для детей. Общественность нас, опять же, не поймет». «Вы правы, дружочек Ефимий Петрович, вы, безусловно, правы». милиса прикоснулась к холодной сильной руке Юпитера и посмотрела вниз, на растрескавшуюся дневу Река вскроется совсем-совсем скоро, высвободив колоссальную, неудержимую энергию. Вдруг премьер-министру пришла в голову одна идея. Черт побери, она не случайно стала лидером вольнодумцев, одной из двух главных российских партий. но милый друг Ефимий Петрович!» – развернулась Мелисса к министру. «Готовьтесь прыгать и кричать Эврика!» «У нас, кажется, здание академической гимназии на набережной Тучкова до сих пор так и пустует?» «Это где Ломоносов учился?» «Да, там пытались сделать частную школу, но не вышло». «И еще один вопрос. Вы, мой дорогой, вроде хвастались, что у вашего ведомства денег полно?» «А-а-а!» – снял очечки министр. Мы действительно неплохо заработали на платных семинарах для иностранных учителей. Вообразите только, Мелисса Карловна, к нам со всей Европы преподаватели едут, хотят повысить свою квалификацию. Я тут слышал, что правительство Бельгии собирается в обязательном порядке за госсчет отправлять своих учителей к нам на переобучение. Мне это напомнило 1914-й, когда по просьбе США Россия послала в Америку Две тысячи русских инженеров для создания тяжелой военной промышленности. Вот и славно. Тогда в решении нашей задачи применим известный математический метод от обратного. Чему завидуют орущие мамаши? Конечно, эксклюзивности. Она задевает их самолюбие. Их раздражает, что ни при каких обстоятельствах они не могут попасть в этот институт. Чего добиваются орущие мамаши? Разрушение магической атмосферы эксклюзивности, сохранившейся в Смольном институте. Значит, чтобы отвлечь их от деструктивных мыслей, мы должны предложить им еще большую эксклюзивность, которая вознесет их самолюбие на недостижимую высоту. Мелисса возбужденно описывала круги вокруг сидящего в бархатном кресле министра. Раз у нас есть деньги и подходящее здание, и достойная история, мы возродим знаменитую академическую гимназию, «Только для мальчиков!» И она, сама того не замечая, во время очередного круга взъерошила жидкую шевелюру министра. «Подготовьте бизнес-план, учебный план, обязательно возьмите в команду рекламщиков, пусть придумают яркое информационное оформление. Возможно, стоит назвать заведение новой академической гимназия для благородных юношей. Подумайте там», – инструктировала она Ефимия Петровича. «Главное — зацепить мамаш, чтобы они поняли, что новое заведение оставит Смольный далеко позади. Побольше блеска, треска. Пригласите новостейщиков со всемогущего. Жду от вас конфетки одним словом». Окрыленный министр в перевалку направился в сторону лестницы. «Исполнять». В последнюю секунду мелиса окликнула его. Ефимий Петрович, дружочек, если вдруг проявится ангел Головастиков, сразу звоните мне, я сама с ним пообщаюсь. Время до захода солнца прошло сумбурно. Заявился молодой, но уже очень настырный граф Вяземский, выжелавший отправиться в Париж на бюджетные деньги. Надо же, куда наметился, в 28 лет послом во Францию. Выпрашивал протекцию, хотел, чтобы милиса походатайствовала за него перед государем. Премьер-министр быстро отделалась от надоеды. Сейчас не до Вяземского, кто за нее саму перед государем походатайствовал. По дороге в театр заскочила в Мринский дворец. Встретилась с парочкой однопартийцев по своей личной инициативе. Пыталась кулуарно убедить их в том, что бюджетное содержание императорской семьи следует увеличить. Однопартийцы отводили глаза. Правда, оба похвалили ее платье. И вот, наконец, Александринка. Черт, спектакль уже начался. Думая о том, что симпатичный заголовок «Премьер-министр» на премьере обеспечен ей в любом случае, Мелисса пробежала по пустому фойе. Телохранитель-казак едва за ней поспевал. Рослый капельдинер, поджав губы, тихо открыл тяжелую дубовую дверь, ведущую в полутемный зал. Там уже раздавались глубокие голоса актеров. Мелисса, стыдливо пригнув голову, какое неудачное начало судьбоносного вечера, сделала несколько шагов по направлению к пустующему креслу в первом ряду зрители расхохотались милиса пугливо обернулась и поняла что смеется не над ней похоже спектакль был по настоящему забавным краем глаза заметила смутную фигуру в императорской ложе итак государь был здесь весь первый акт милиса провела как на иголках из портера никак не удавалось разглядеть видит ли ее император У чиновницы даже шею прихватила, да довертелась головой до того, что сидящий позади знакомый контр-адмирал прошептал «Простите, милиса Карловна, но вы так дергаетесь, что меня уже укачало!» В антракте к императору подойти не удалось. милиса выскочила в фойе, заполненное шумом и драгоценностями, и сразу наткнулась на группу озабоченных журналистов, приставших к ней с единственным вопросом. Отречется ли Николай Константинович от престола сразу после дня рождения великой княжны? милиса не знала, но никто в это не поверил. Ни на какие другие темы представители прессы общаться не хотели. Поэтому чиновница ушла из фойе, не солоно хлебавши, так и не дав ни одного интервью. Однако своими расспросами журналисты направили ее мысли в новое русло. милиса всерьез озаботилась тем, чтобы такое сделать, чтобы не отпустить государя. Во втором акте премьер-министр, вынужденная из-за обездвиженной шеи смотреть прямо на сцену, внезапно увлеклась спектаклем. Понедельник начинается в субботу, словно был списан с ее жизни. Герой, член русского физико-химического общества, сгорает на работе в окружении чудес, совсем как она. В РФХО герою трудно, но ужасно интересно. Физики и химики проводят сказочно сложные опыты и делают волшебные открытия, пока руководство тратит все деньги на бесконечные ремонты и перекраски здания общества. Пьеса была сатирической, высмеивала увлеченность императора Константина Великолепного дизайном. Во времена его царствования естественные науки отошли на второй план. Вообще-то Александринка немного опоздала с премьерой. Лет эдак на 26. Роман «Братьев Стругацких» был опубликован давным-давно. Но театр был слишком академичен. Его художественный руководитель всегда давал бестселлером как следует настояться. Особенно Мелиссе понравилась сцена, когда друг главного героя швырнул в эпицентр космического взрыва бутылку с джином. Джин, которого играл двухметровый араб устрожающего вида, упал на театральный огонь, изображающий взрыв, и спас вселенную в целом и главного героя с его другом в частности. Из императорской ложи крикнули «Браво!», громко зааплодировали и засвистели. Что? милиса обернулась всем телом. Как странно. Слишком бурная реакция для сдержанного Николаса. Включился свет, актеры вышли на поклон, но премьер-министр невежливо стояла к ним спиной. Показал, бушевал, благодаря труппу за отличный спектакль, милиса в немом изумлении смотрела на Константина Алексеевича, занявшего место своего сына в императорской ложе. пожилой экс государь в яркой рубашке с попугаями хлопал громче всех николас вообще не пришел черт возлюбленную скользает как вода сквозь пальцы вернувшись домой то есть оказавшись в своей опочевальне на третьем этаже зимнего над покоями императора милиса скинула неудобные туфли и не тратя времени на переодевание набрала номер графа вяземского роберт тихо сказала она в перстень разумник хочешь во францию «О, ваше превосходительство!» Вяземский враз проснулся, судя по голосу, звучавшему в крошечной беспроводной гарнитуре, которая уютно устроилась у Мелиссы в ухе. Гарнитура шла в комплекте с перстнем. «Тогда завтра заскочи ко мне. Для тебя есть задание. Станешь моим джинном».